Нет трудились мы. В середине 17 века престол пекинских богдыханов захватила манжурская династия Цин. А спустя недолгое время войска новоявленных правителей двинулись на Средний Амур, где трудами Ерофея Хабарова был основан и вполне благоденствовал русский Алабазанский уезд. Началась война необъявленная, но жестокая, длившаяся почти 10 лет. Мирные переговоры состоялись в 1689 году в городе Нерчинске. Глава китайской миссии мандарин Сонготу расположил под его стенами 12 тысяч отборных воинов, и перед лицом этой силы русский боярин Головин вынужден был пойти на уступки, скрепив своей подписью трактат, вошедший потом в историю как Нерчинский. Согласно его статьям, Россия обязывалась отвезти своих поселенцев в Самура, срыть укрепленный город Албазин и признать новую русско-китайскую границу весьма впрочем, условную, поскольку географические понятия русских китайцев существенно разнились. Но заполучив амурские территории формально от так и не смогли завладеть ими фактически. На полтора с лишним столетия процветавшие некогда земли обратились в обезлюдевший пространство, в равно бесполезную для обеих держав буферную зону. Но такое равновесие безвремени не могло длиться вечно. На смену Нерчинскому трактату неизбежно должен был явиться новый документ, а вслед за ним четкая линия пограничных столбов. И такой документ явился. Внешняя политика государства не безимённа. Творят её вполне конкретные личности. А посему, читатель, нам было бы совсем не лишне вспомнить об одном человеке. Звали его Николай Николаевич. Фамилия его была Муравьёв, а должность генерал-губернатор Восточной Сибири. В связи с его назначением слухи ходили самые разные. Так, например, люди знающие утверждали, что верховным начальником Восточной Сибири был уже почти назначен заслуженный генерал Муравьев карский но случилась путаница в бумагах, и вместо Карского в должности был утвержден его двоюродный племянник, 38-летний генерал-майор Николай Николаевич Муравьев. Рассказывали также, что другой сибирский владетель, князь Горчаков, узнав об этом назначении, сказал своему секретарю: Поздравляю тебя, Степанов, ты министр. То есть, как это, растерялся чиновник. А так, объяснил ему князь: "Ежели сопляка в 38 поставили на генерал-губернаторство, то тебе в твои 40 деваться некуда, только в министры". На дворе был февраль 1848 года, когда новый генерал-губернатор прибыл в столицу своего царства, город Иркутск. По заведённому порядку состоялось представление классных чинов новому начальству. После чего Муравьеву следовало сказать своим братьям меньшим на напутственное слово. И Муравьев сказал: "Господа", возгласил он. "Предстоящую службу с вами ставлю себе за честь, ибо вижу среди вас немало лиц весьма почтенных и несомненно дельных и добросовестных. Но запомните, я не из тех Муравьевых, которых вешали, я сам буду вешать. Нас всех будто обухом огрели, вспоминал потом один из участников представления. Почти в беспамятстве покинули мы генерал-губернаторский дом и в себя пришли только в своих квартирах, готовые же распроститься со всеми близкими. Вешать, однако, Шмура view никого не стал, хотя многое в укладе сибирской жизни ему не понравилось. Я доносил он государю Нашёл здесь весь народ под влиянием и в руках богатых торговцев, промышленников и откупщиков, а всех чиновников правительственных почти без исключения на содержании тех же богатых людей. Я строго и твердо принялся действовать против этого направления незаконными ни, ни совестью, ни оправдываемого. Каждый свой день Муравьев начинал одинаково. Вставал ровно в 5:00 утра, купался в Ангаре, Зимой для этой цели служила прорубь. Выпивал стакан крепкого чая с ромом, закусывал сдобным сухарем, надевал шинель без погон, и так это называлось инкогнито. совершал пеший поход по городу, считая непременным своим долгом навестить все пять продовольственных рынков и прочую городскую торговлю. От его быстрого орлиного взгляда ничто не укрывалось, писал современник. Если замечал он какие-либо неблаговидные поступки торговцев, То с таковыми не церемонился. Суд и расправы чинились тотчас же, и городская тюрьма принимала к себе новых квартирантов. Старый спекулянт перекупщики наставляли молодежь. "Ты, Вася, торгуй, да по сторонам поглядывай, а то и ойкнуть не успеешь, потащит тебя муравьишка в свою кучу". Муравьёва внешнего видели все, но был ещё и другой Муравьёв, внутренний. Заботы которого простирались существенно дальше толкучих рынков. Его верный соратник и родственник, двоюродный брат по линии матери Михаил Семёнович Корсаков, сказал однажды по сему поводу: тогда Николай Николаевич не имел еще ни графского титула, ни почётной приставки к своей фамилии, но в душе он уже давно был амурским. Весной 1849 года Николай Николаевич отправился в длительное путешествие на самый крайний восток своих владений, дабы, как записано в его служебном формуляре, лично совершить обзор отдаленного Камчатского края. Формуляр документ официальный. В нем педантично перечислены все пройденные генерал-губернатором географические пункты: Якутск, Охотск, Петропавловский порт, Аян, Однако ж умалчивает, что из всех бывших доселе восточно-сибирских начальников никто Камчатки воочию ни разу не видел. Муравьев был первым. Не сказано также, что на всем тяжелейшем пути, равно как и в морском плавании, генерал-губернатора сопровождала его супруга Екатерина Николаевна, урождённая Деришемон, покинувшая когда-то прекрасный город По и безоглядно оглядно вручившая своё сердце русскому офицеру. И наконец, ни словом не упоминает формуляр о встрече, которая состоялась 28 августа в Оянском заливе, когда при дочах Мировьёва нежданно негаданно возник транспорт Байкал, который уже подумывали зачислить в разряд пропавших без вести, и капитан-лейтенант Невельской с его палубы прокричал исторические слова. Сахалин остров Амурский лиман доступен для морских судов. Открытие Невельского повлекли за собой радикальнейший пересмотр всей русской дальневосточной политики. Амур, который до сих пор считался рекой бесполезной, ибо как тогда думали, в своем нижнем течении он разделяется на сотни рукавов и бесследно теряется в прибрежных болотах, обращался теперь в коммуникацию стратегическую, соединяющую к континентальную Сибирь непосредственно с океаном. Овладение этим водным путем делалось для России задачей национальной, и потому вопрос о возвращении албазинских земель и точном размежевании русско-китайской границы обретал теперь важнейшую и перевейшей значимость. Муравьев писал государю: "В последние годы, особенно в прошлом, возникло небезосновательное предположение, что англичане займут у Сиамура каких тогда потребуется силы средств от правительства, чтобы Восточная Сибирь не сделалась английскую, когда в устье Амура станет английская крепость и английские пароходы пойдут по Амуру до Нерчинска и даже до Читы. Но если бы вместо английской в устье Амура стала русская крепость, равно как и в Петропавловском порте в Камчатке, и если между ними ходила бы флотилия, то этими небольшими средствами На вечные времена было бы обеспечено для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми её богатствами. Прослышав о Муравьевском предложении, тогдашний глава русской внешней политики канцлер Карлушка Несельроди чуть не схватился за голову. Какая крепость! То да он с ума сошел! ни в коем разе!» Таково было мнение официального мида, но русские моряки придерживались мнения Нова. 1 августа В 1850 года Невельской, возвышенный к тому времени до капитана первого ранга и назначенный состоять при генерал-губернаторе Восточной Сибири, по собственной своей инициативе устроил на мысе Куегда военный пост, который снабдил небольшим орудием и назвал Николаевским. Теперь это город Николаевск-на-Амуре. Прознав о столь дерзком самочине, Корлушка потребовал разжаловать Невельского в матросы. Но за Геннадия Ивановича вступился сам государь. Матросов у меня достаточно и без него, пусть остаётся в чине. Зимой Муравьёв выехал в Петербург и немедленно принятый государем изложил ему свою идею обустройства в Забайкалье собственного казачьего войска, которое в случае надобности, ежели, скажем, англичане допустят нежелательные к нашим берегам любопытства, могло бы действовать и внизу в низовь Хамура. Ну и кого же ты мыслишь записать в свои эти казаки, вопросил государь. Ссыльных каторжных? Нет, ответил Муравьев. – Приписных крестьян горного ведомства. Положение приписных, по мнению генерал-губернатора, было еще хуже, чем у каторжных. Судите сами, ваше величество. Каторжный отбыл свои двадцать лет, а больше не бывает, и перешел на поселение, стал вольным хлебопашцем, а приписной На Нерчинских рудниках получает он ту же каторгу, но не 20 лет, а до самой смерти, просто так, безо всякой вины. Государь нахмурил брови. Ладно, Муравьев, иди, я подумаю. 21 июня 1851 года состоялся высочайший указ о переименовании в казаки всех приписных крестьян Нерчинских заводов. Муравьев записал по сему поводу: Забайкальский объезд мой я закончил весьма удовлетворительно. Новые казаки благодарят Бога и государя за избавление их от ига горного. Думается, генерал-губернатора они благодарили тоже.